Выслушав доклады, командующие группами армий и танковых групп, уточнил ряд вопросов, связанных со взаимодействием вермахта с румынскими, венгерскими и словацкими войсками, Гитлер определил окончательную дату нападения на рассвете 22 июня. Условный сигнал к наступлению Дортмунд. Поведав с генералами, Гитлер затем... выступил перед ними с большой речью. Указал, что он вручает в руки армии судьбу страны, Гитлер подчеркнул, что совершенно невозможно больше терпеть на своих границах такую мощную армию, как Сталинская. Он верит в свою армию и уверен, что большевистская армия равно большевистская идеология будут уничтожены быстро и решительно. в меч Таллина не может вечно висеть над Германией и Европой, распространяя при этом большевистскую проказ. Это будет особая война, подчеркнул Гитлер. Война, где не будет существовать особой разницы между солдатами противника и его мирным населением. Уничтожение одинаково подлежат те и другие. В первую очередь политические комиссары. Ибо речь идет об уничтожении идеологии и неполноценной расы одновременно. Некоторые газеты нейтральных стран, продолжал Гитлер, предрекают нам ужасный конец в этом походе. Так я вам скажу, господа, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца.